Ёсики Хаяма. Письмо из цементной бочки. Отсюда Ёдзо работал на раскупорке бочек с цементом. Ни что в нём особенно не бросалось в глаза, только волосы и усы всегда покрыты были цементной пылью. От этой пыли волосы в носу слипались и твердели как железобетонная стена, и хотелось поглубже, запустив палец в нос, отчистить его от бетона. На бетонная машина плевалась по 10 раз в минуту. Отставать от неё было нельзя, и совсем не оставалось времени на то, чтобы донести палец до ноздри. Беспокоясь о своём носе в течение 11 часов, за это время отдыхали только два раза: полчаса в обеденный перерыв и 10 минут после 3 часов дня, но в полдень, потому что хотелось есть, а потом, потому что надо было чистить машину, и минутки свободной не оставалось. Он всё же не мог носа вычистить. Ему казалось, что нос твердел, словно вылепленный из гипса. Рабочий день близился к концу. С трудом двигая затекшими руками, он отсуда опорожнявал бочку, как вдруг из цемента показался маленький деревянный ящик. Что бы это могло быть, удивился он, но рассмотреть хорошенько не было времени. Орудой и лопатой он отмерял цемент в ящик. Потом подбрасывает цемент по деревянному жёлобу в машину, быстро стал опорожнивать бочку. Хм, в цементной бочке ящик. Что-то странно. Он взял ящик и сунул его в хорогаки. Ящик был лёгкий. Денег в нём, конечно, быть не может, подумал он и раскуприв следующую бочку, продолжал отмерять цемент. Наконец машина завертелась свободно. Бетон кончился. Кончился рабочий день. Из резиновой кишки, по которой подавали в машину воду, Мацуда слегка оплоснул лицо и руки и, подвязав на шею большой платок, завернутый в него коробкой из-под завтрака, зашагал домой, думая лишь о том, как бы поесть и выпить. Электрическая станция была уже почти достроена. В вечерних сумерках, уходя высоко в небо, снежной шапкой белела гора Янаяма. Вспотевшее тело Мацуда охватывало холодом. Внизу у ног кипя мутной пены рычала река Кисакава. Тю. Нет никакого терпения. У бабы опять брюхо растёт, да ещё думая о шестерых ребятах, копошащихся дома, о ребёнке, который как назло собирается родиться в самые холода, и о бабе, рожающей каждый год ни с чем не считаясь. Отсюда совсем упал духом. Из дневной получки в иену девяносто каждый день отдай иену за рис, а на остальные девяносто сен, и одевайся, и живи со всей оравой. — Ну, черт! — выругался он. — А выпить-то на что? И вдруг вспомнил про ящик, лежащий в кармане. Он вытащил его и вытер налипший на нем цемент, а штаны сзади. На крепко забитом ящике не было никакой надписи. Отсюда ударил ящик о камень, но ящик не разбился. Тогда, разозлившись, Мацуда изо всех сил наступил на него ногой. Ящик развалился, и из него выпал кусок бумаги, завернутый в обрывок лохмотьев. Вот что было на нем написано. «Я, работница на Н-ном цементном заводе, шью мешки для цемента. Мой милый работал на подброске камней в дробильную машину. Утром 7 ноября, спуская большой камень, он вместе с ним упал в машину». Товарищи бросились на помощь, но было поздно. Под камнями, словно в воде, утонул мой милый. Вместе с камнями раздробила машина его тело и передала мелкими окровавленными камешками в другую машину. Там, между стальными лопастями, в ужасном грохоте, измолола его в порошок. Потом обожгли, и получился прекрасный цемент. И кости, и тело, и душа его стали цементной пылью. И цементом стал весь он, мой любимый. В лохмотьях рабочей одежды. Вот всё, что осталось от него. Я сшила мешок, куда всыпали моего милого. Мой милый стал цементом. Я написала это письмо и на утро потихоньку положила его в бочку. Вы, наверное, рабочие, пожалейте меня, дайте ответ. Я хочу знать, куда пойдёт цемент из этой бочки. Стал ли мой милый коридором в театре? Цементный ля ограды богатого дома. Невыносимо думать. Но как я могу помешать этому? Если вы рабочий, не расходуйте этот цемент на такие постройки. Нет, всё равно, делайте как хотите. Где бы ни был мой милый, он будет хорошей стеной. Ничего. При жизни трудился без устали, хорошо и последнюю службу сослужит. Ласковый, добрый он был человек. И вместе с тем твёрдый и мужественный. Ещё молод был. Ему было только лишь 25 лет. Как он миловал меня, и сказать нельзя. Из-за это, вместо савана в цементный мешок я одела его. Не в гроб он лёг, а с цементом в раскалённую печку. Куда я пойду проводить его? На западе и на востоке, и далеко и близко в цементе воскресает он. Если вы рабочий, вы напишите мне За это я дарю вам кусок рабочей одежды моего милого. В него завернула я своё письмо. Каменной пылью и потом пропитан этот обрывок. Крепко он меня обнимал в этой рабочей одежде. Умоляю вас, непременно сообщите день и месяц, когда вы используете этот цемент, где, на какую часть здания, и ваше имя сообщите, если не затруднит. И берегите себя. До свидания. Мацуда Ёдзоу опомнился, услышав крики прыгающих вокруг детей. Посмотрев на имя и адрес, приписанные в конце письма, он опрокинул одним духом в себя чашку саке. "Вдрыск напиться хочу, а потом разнести бы всё к чёрту", проревел он. "Но «Ну, напьёшься, наскандалишь, на работу не выйдешь. А мы как? Что с детьми будет?", сказала жена. Он смотрел на огромный живот жены, и видел в нём седьмого ребёнка